Глава 4, Я не всегда так плохо относился к реальным людям. Всего лишь года полтора назад я ходил на свидания, верно? Все это были сплошные катастрофы, но, по крайней мере, я пытался. Айви утверждала, что я непреднамеренно саботировал те зарождающиеся отношения. У нее было множество теорий на этот счет, но ни одна из них — не была особенно лестной. Одри, Чин и несколько других нашлись в игровой комнате. Это было место, где они могли быть рядом друг с другом для взаимной поддержки в противостоянии грядущему. Сторми готовила напитки. Войдя в комнату, я собрался с духом и попытался сосредоточиться. «Сандра. Сандра знает, как мне помочь. Честно говоря, мне уже несколько месяцев становилось все хуже. Может, несколько лет». Но я могу все изменить. Возле бара на атаманке устроилась Одри, жевала конфеты, сладкие малышки, и смотрела видео с кошками на телефоне. С тех пор, как Джейси обзавелся мобильником, все остальные захотели того же, кроме технофоба Харрисона. Зацени, сказала Одри, показывая мне животное, мяукавшее, когда хозяин открывал банку с едой и резко останавливавшееся каждый раз, когда он переставал это делать. «Я прям не могу оторваться от этой ерунды!» Я просто стоял и смотрел на нее. «Что?» — спросила она. «Мы в центре катастрофы», — прошептал я. «Аспекты искажаются, Одри». «Ага. Не могу решить, стану ли я следующий, поскольку знаю слишком много, или будет более иронично, если я уйду последний». «Ты должна была...» «Расслабься». Она показала мне листок бумаги. «Я взломала его». Мне нужен был ключ к шифру, который оказался номером комнаты в отеле, где вы двое впервые встретились. Как только я это поняла, остальное не заняло много времени. Это GPS-координаты. Я со вздохом облегчения взял листок. Что за место? Городская ярмарка. Сегодня вечером там представление на открытом воздухе. Начинается через полчаса. Одри проверила телефон. Прямо на закате. Похоже на Сандру. Я сунул листок в карман и повернулся, чтобы уйти. «Эй!» — сказала Одри. «А ты не мог бы... Может, вообразишь мне дробовик или что-то в этом роде?» Она закусила губу. «Вдруг всё пойдёт наперекосяк, и появятся кошмары». «Этого не случится». «А если случится?» «Вломишься в комнату Джейси и попадусь в его неизбежные ловушки. Ты же знаешь, они там есть. Даже если мы их не видели, он их точно соорудил». Она была права. Он мог устроить под полом минное поле или что-то вроде. Одри хихикнула, когда Сторм принесла ей мимозу, и я ушел с горьким привкусом во рту. Если Одри волнуется, это очень плохо. В коридорах особняка царила странная тишина, контрастирующая с недавним беспорядком. Направляясь к двери, я не встретил ни души, ни человеческой, ни воображаемой. Место казалось таким пустынным, что я почти испугался, а вдруг все просто исчезли. Потом я услышал крики Айвенса из ранжереи, где собралась еще одна группа. Я попытался успокоить себя несколькими глубокими вдохами и выглянул наружу. Я заметил Айви и Нгози у дальней изгороди. Айви старалась не обнимать Нгози, но ее поза была ободряющей. В конце концов они подошли ко мне. Нгози все еще была в маске и перчатках, но она сняла маску, когда приблизилась ко мне. Я всегда забывал, какая она высокая. На пять дюймов выше меня. Она говорила с аристократическим акцентом, нигерийским, с намеком на британское образование. «Мне очень жаль. Я запаниковала». «Ты справишься?» «Да, если ты уверен, что я тебе нужна». Уверенности не было. Я понятия не имел, что потребуется для этого дела, но у меня было предчувствие. Когда речь шла о Сандре, все было непросто. И Если мы ничего не найдем в координатах, которые прислала Сандра, Нгози будет нашим лучшим выбором для расследования возможного места преступления. Я уверен, что ты мне нужна. Но на ярмарке наверняка будет толпа. Ты не потеряешь самоконтроль, как в последний раз. Посмотрим. Меня никто не заразит проказой. Нгози, на тебя просто чихнули. А ты слышал, как он чихнул? Ты знаешь, сколько микробов может произвести средний непрерывный чих? они взлетают в воздух зависают как маленькие мины прилипают к твоему лицу твоей коже проникают в организм она вздрогнула затем подняла руку в перчатке чтобы прервать мое следующее возражение я справлюсь стивен Лиц. обязательно справлюсь это особый случай а и подошли к лимузину который все еще стоял у тротуара барб полировала украшение капота но оставила заднюю дверь открытой на случай, если аспектам понадобится войти. Тобис уже сидел внутри, читая толстую книгу, чтобы отвлечься от наших проблем. Итого трое. Три мне по силам. «Четыре», — подумал я, проверяя телефон. Джейси не ответил, и я написал ему. «Ты заскочил на пути в кинотеатр или что-то еще? Вскоре пришел ответ. «Дурацкий Убер остановился и подобрал кого-то еще. А затем поехал в неправильном направлении. Наконец мне удалось выбраться на углу 17 и стоит стрит. Я вздохнул. Джейси, ты что, забрался в первый попавшийся убер? Но, типа того, о чем ты только думал? На мне костюм невидимка. Они меня не видят. Я решил, что могу поехать в нужном направлении, а потом выйти и сесть в другую машину. Он был как никогда близок к тому, чтобы признать, что он не настоящий. Там, где другой аспект прекрасно состряпал бы для себя воображаемый Убер, Джей JC... Ну, Джей играл по другим правилам. Он пытался быть настоящим. Или мой мозг пытался сделать его реальным, или... Или я не знаю. В голове у меня пульсировала боль, и пока я сочинял ответ, на меня упала большая тень. Я оглянулся и заметил Луа, трёхсотфунтового уроженца островов Тихого океана, который пытался читать через мое плечо. Вместо традиционного костюма для выживания на нем была рубашка скаута-волчонка. А, точно, сегодня же собрание стаи. Он полностью пропустил развернувшийся в особняке хаос. Примечание. Скауты-волчата — подразделение международного скаутского движения, включающее самых маленьких детей 5-10 лет и членов их семей. — Привет, босс! — сказал Луа и дернул подбородком в сторону моего телефона. — Я нужен тебе! Могу подменить Джейси. Возьму большой нож, буду сердито зыркать по сторонам. Нет, ответил я. Но все равно спасибо. Уверен, если мы кого-то выслеживаем, я это умею. Мы не покинем город. Вряд ли я попаду в ловушку в дикой местности или что-то в этом роде. Нет проблем, босс, сказал он, потом хлопнул меня по плечу. Эй, «Выживание — не только изготовление обуви из лозы и печи из грязи и камней. Понимаешь? Смотри в оба, босс. Расправь плечи. Я... Это становится трудно, Луа. С каждым днем все тяжелее. Мой собственный мозг борется против меня». «Нет. Мы твой мозг, босс. Мы сражаемся вместе с тобой». Прежде чем отойти, он схватил меня за руку и крепко обнял. И, честно говоря, Я почувствовал себя немного лучше, когда сел в машину. Встретимся на ярмарке на 30, написал я Джейси, так будет проще. Наверное, ответил он, но разве ты не можешь просто подождать? Просто встретимся там. Не бери чужой Uber. Я пришлю за тобой такси. У меня было несколько водителей в городе, готовых за большие деньги доехать до места, открыть дверь, затем закрыть ее и поехать пустыми к другому месту. Надо было с самого начала так поступить, Джейси. Я бы так и сделал, если бы соображал как следует. — Ладно, — написал он в ответ. — Но будь осторожен. Что-то во всем этом мне не нравится. Я пробубнил Барб, куда мне нужно, и машина тронулась с места. Но я продолжал смотреть на экран мобильника. — Ты должен рассказать, Джейси, что случилось, Стивен, — проговорил Тобис, сидевший рядом со мной. — Но я этого не сделал пока нет. По крайней мере, один из нас мог притвориться, что мы не потеряли Арманда. Я отключил экран и сунул телефон в карман пиджака.